идёт театр Цветной. На детском радио мы слушаем повесть Астрид Лингрэн в переводе Лилианы Лунгиной Приключения Эмиля из Лёниберге. Из цикла радиопрограмм Мастерская радиотеатра. Часть 1. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Так все звали одного мальчишку, который жил в этой самой деревне Лёниберга. Был он ужасно озорной и упрямый. Не то, что ты, верно? Хотя на первый взгляд он казался милым и послушным мальчиком, особенно когда спал. Хочешь, я тебе его опишу? Ясные голубые глаза, круглая мордашка, румяные щеки и копна спутанных волос цвета спелой ржи. Ангелок, да и только. Но ты видно уже сообразил, что думать так было бы большой ошибкой. В пять лет Эмиль был рослый и крепкий, как молодой бычок. Жил он, как я сказала, в деревне Лёниберга, вернее, не в самой деревне, а на хуторе под названием Катхульд, рядом с Лёнибергой, расположенной в округе Смоланд. И выговор у него был самый что ни на есть смоландский. Хотя в этом, конечно, его вины не было. Ведь в Смоланде все говорят не так, как в столице. Вот к примеру, надо и милю сказать: "Дайте мне кепку". Как бы сказал ты или любой другой мальчик. А он говорит: "Где мой кипарик?» Была у него такая суконная кепочка с маленьким козырьком, который как-то привез ему из города отец. Как он ей тогда обрадовался. Даже когда спать ложился, требовал: "Где мой кипарик?» Маме, конечно, не нравилось, что он спит в суконной кепке, и она прятала ее от него. Но он поднимал такой крик, Что слышно было на другом конце Лёни Берги? Где мой кепарик? Мама, отдай мой кепарик. Имиль, ты уже три недели не меньше не снимаешь эту кепку ни днем, ни ночью. Посмотри-во, что она превратилась. Всё равно, отдай мой кепарик. Где мой кепарик? И он добивался своего. Маме ничего не оставалось, как отдать кепку. Имиль, что хотел? то и делал, а это было ему важнее всего. Однажды под Новый год мама решила, во что бы то ни стало, заставить его съесть тарелку тушеных бобов. Ешь, сынок, тушеные бобы очень полезные, ведь в них кладут много зелени. Не буду. Ты что, решил вообще не есть зелени? Почему? Пожалуйста, хоть сейчас съем. Но только настоящую зелень, а не всякая там варева. И он направился к елке, сорвал колючую веточку и принялся ее жевать. Правда, недолго. Очень уж иголки язык кололи. Теперь ты понимаешь, что за упрямый мальчишка был этот Эмиль. Он хотел всеми командовать, и мамой, и папой, и утром Кэтхульд, и даже всей Лёни Бергой. А вот Лёне Бержцы этого почему-то вовсе не хотели. Бедняги Свенсена из хутора Катхульт. У них не мальчишка, а сущее наказание. <говорот> <говорот> То ли ещё будет, когда он вырастет. Глупые, глупые Лёне Бержцы. Если бы они только знали, кем станет Эмиль, когда вырастет. Они бы так не причитали. Ведь <говорот> Эмиль Когда вырос большой, стал ни много не мало председателем сельской управы. А если ты не знаешь, что такое председатель сельской управы, то могу тебе сказать, что это самый уважаемый человек в округе. Ими этого добился. Вот так-то. Но это потом. А пока Эмиль был маленьким и жил с мамой и папой на хуторе Катхульд, близ деревни Лёниберга в округе Смоланд. Папу Эмиля звали Антоном Свенссоном, а маму Альмой Свенсон. И была у него еще маленькая сестренка Ида. Кроме Свенссонов, на хуторе жили еще работник по имени Альфред и работница, которую звали Лина. В те годы На всех хуторах жили для помощи по хозяйству работники и работницы. Вот теперь ты знаешь всех жителей хутора Катхульд близ деревни Лёниберга округа Смолланд. Давай-ка еще раз перечислим. Папа Антон. Мама Альма. Сестренка Ида. Работник Альфред. работница Лина. А еще две лошади, пара быков, восемь коров, три свиньи, десяток овец, 15 кур, один петух, одна кошка и одна собака. Ну и, конечно, сам и ми. Эми сверца. Катхульт очень красивый хутор. Дом, выкрашенный в красный цвет, стоит на пригорке среди яблонь и сиреневых кустов. Вокруг раскинулись поля, луга, пастбища, а вдали видны озеро и большой густой лес. Как спокойно и тихо жилось бы в Катхульте, если бы не иметь Ох! Ну я, Зорница. Никакого сладу нет с этим мальчишкой. Когда сам не зарничает. То с ним непременно что-нибудь да случится. Сроду таких не видала. Да будет тебе, Лина, придираться к моему сыночку. Ну что уж такого страшного? Сегодня он только разок ущипнул Иду, да пролил сливки. Вот и все, Подумаешь. правда, он еще гонял кошку вокруг курятника. И все таки Лина, он хороший мальчик. И правда. Эмиль не был злым. Вот уж чего про него никак не скажешь. Он очень любил и еду, и кошку. Просто Да просто я был вынужден ущипнуть сестренку, а то она не отдала бы мне бутерброд с вареньем. А кошку я гонял, чтобы проверить, хорошо ли она прыгает в высоту. Только и всего. А теперь я расскажу тебе о других днях из жизни Эмиля. Когда случалось куда больше всяких происшествий. Почему я и сама толком не знаю, то ли имель вправду не мог удержаться, чтобы не проказничать, как утверждала Лина, то ли он всегда нечаянно попадал в разные истории. Итак, начнем. Вторник, 22 мая, когда Имель угодил головой в супницу. В этот день на обед сварили мясной бульон. Лина перелила его из кастрюли в цветастую супницу. Все уселись за круглый стол и с аппетитом принялись за еду. Эмиль очень любил бульон, поэтому он хлебал громко и торопливо. Разве обязательно так хлюпать? Да? Иначе никто не будет знать, что я ем суп. Бульон был очень вкусный. Все брали добавку, кто сколько хочет. И в конце концов, на дне супницы осталось лишь немного моркови с луком. Этим ты решил полакомиться, Эмиль. Недолго думая, он потянулся к супнице, придвинул ее к себе и сунул в нее голову. Всем было слышно, как он со свистом всасывает гущу. Когда же Эмиль вылезл дно чуть ли не досуха, он естественно захотел вытащить голову из супницы, но не тут-то было. Супница плотно обхватила его лоб, виски и затылок и не снималась. Эмиль испугался и вскочил со стула. Э! Эй! Пусти! Он стоял посреди кухни, С супницей на голове, словно в рыцарском шлеме. А супница сползала все ниже и ниже. Сперва под ней скрылись его глаза, потом нос и даже подбородок. М -м -м! М -м -м! Эмиль пытался освободиться, но ничего не выходило. Супница словно приросла к его голове. Все не на шутку испугались. ой ой ой Наша прекрасная супница. В чем же я теперь буду подавать суп? Но мама тревожилась не столько за прекрасную супницу, сколько за голову Емиля, и обратилась к мужу. Дорогой Антон, как бы нам половчее вынуть оттуда мальчика? не разбить ли супницу? Этого еще не хватало. Я ж отдал за нее 4 руб. Все в растерянности обступили: и Миля, папа, мама, сестренка Ида, Альфред и Лина. Да. печальное зрелище. Посреди кухни стоит мальчик с супницей вместо головы. Ну что же делать? Не знаю. Ой, гляди, он плачет. У него слёзы по шее текут. И не думаю я плакать. Это бульон. Понимаешь теперь, что за характер был у этого мальчика? Он и в супнице старался держаться, как всегда, независимо. Хотя поверь, ему было не так уж весело. А может, все таки расколоть супницу? Мне так жаль бедного сыночка. Ни за что на свете. Свою камер расколоть предмет стоимостью в четыре кроны. Нет, я еще с ума не сошел Давайте-ка лучше поедем к доктору в Марионнелунд. А то уный доктор, чтоб помочь ребенку Эх, визит будет стоить три кроны. Так что одну крону мы все же выгодываем. Ну, стоящее предложение. Ведь не каждый день удается заработать целую крону. Ой, сколько прекрасных вещей можно будет на нее купить. Например, гостиниц маленькой Иди, которая останется дома, когда мы поедем в Марианю-Лунд. Альфред, запряг лошадь и подогнал бричку к крыльцу. Первым вышел Эмиль. В новом костюме в полоску, в блестящих черных башмаках, с прекрасной супницей на голове, он выглядел таким нарядным, что душа радовалась. Так, да, это была поистине прекрасная супница. Вся в ярких цветах, она походила на самую модную шляпу. Удивительно было одно. Почему Эмиль надвинул ее так низко, что даже лица его не видно. В может такая мода теперь. Вскоре бричка тронулась. Присматривайте за Идой. Валуйтесь в плюс венсон. Присмотрим. Хозяйка, что приготовить на ужин? Что хочешь, сама сообрази. У меня голова занята другим. Сварю-ка я мясную лапшу. это было бы неплохо. Но в этот миг фаянсовый шар в ярких цветах качнулся над удаляющейся бричкой, и Лина с ужасом вспомнила, что супницы больше нет. Она озабоченно повернулась к маленькой Иди и Альфреду. Ой. Нет, лапши не будет. Придется сегодня поужинать свининой с хлебом. а <свечес> Мама сидела рядом с папой на переднем сиденье, а все заднее сиденье занимал Эмиль с супницей вместо головы. Его старый синенький кипарик лежал рядом на подушке. Не ехать же ему домой без головного убора. Вот какой он, Эмиль, обо всем подумает. Эмиль уже несколько раз бывал в Мариане Лундзе. Он очень любил ехать в бричке и мерно покачиваясь, глядеть на хутора вокруг дороги, на играющих в ласать быкретишек, на собак, хрипло лаящих вслед, на лошадей и коров, мирно жующих траву. Но сегодня все было по-другому. Он сидел в полной темноте и не видел решительно ничего, кроме носков своих новых башмаков. Да и то еще надо было изловчиться и до боли скосить глаза. поэтому он все время толкал папу в бок. Па! Что? Где мы едем? Выехали из Дониберги. А, -а, -а. а сейчас где? Блин, не хутер проехали? Проезжаем. А поросячий уже виден? Еще нет. Пусть тебя не удивляют эти названия. Эмиль дал прозвище всем хуторам. Блинным он назвал хутор потому, что однажды увидел за его оградой двух малышей, уплетавших блины, а Поросячим другой хутор в честь очень смешного поросеночка, который как-то раз, когда они ехали мимо, потешно чесал бок о здоровенный камень. А теперь С дурацкой супницей на голове, он не видел решительно ничего, ни малышей, ни поросенка. Что ж ему оставалось делать, как не тормошить папу? Так. Пап, а. а теперь мы где? Что ты видишь? Да и кое до Марианне Лунда. Нет. Уже подъезжаем. В приёмной доктора, когда они вошли, было полным-полно пациентов. Все ожидавшие с сочувствием посмотрели на мальчика с супницей вместо головы. Они понимали, что произошла беда. Лишь один злой старикашка принялся хохотать и хохотал без устали, будто так уж смешно угодить головой в супницу и застрять о ней. У тебя что. Уши мерзнут? Нет. Сейчас нет. Так на накой же ты нахлобучил этот горшок, чтобы уши не мерзли!» Вот так. Эмиль хоть еще и маленький, а за словом в карман не лез. Но тут его взяли за руку и повели в кабинет. Доктор не рассмеялся. «Здравствуй, молодец. От кого это ты спрятался? Здравствуйте, доктор. Эмиль не видел доктора, но обернулся на голос. Шаркнул, как его учили ножкой, вежливо наклонил супницу и О! Супница разлетелась на две половинки. Ты спросишь почему? А вот почему. Когда Эмиль учтиво наклонил голову, здороваясь с доктором, он со всего маху стукнулся супницей об угол стола. Вот и все. Плакали мои четыре кроны. Что вы, милейший, наоборот вы выиграли крону когда я вынимаю детей из супниц я беру 5 крон а ваш молодец справился с этим делом без моей помощи и представь себе папа сразу повеселел он даже был благодарен милю что тот расколотил супницу и тем самым заработал крону Он поднял половинки с пола, и они все втроём, папа, мама и Эмиль, покинули кабинет доктора и дружно вышли на улицу. Скажи, Антон, а что мы купим на заработанную Эми лим крон? Ничего. Мы ее сбережем. Но И дай ему 5 эры, чтобы он положил их в свою копилку. Так будет справедливо. Да. У папы слова никогда не расходились с делом. Он тут же вынул кошелек, достал монетку и протянул ее Эмилю. Представляешь, как тот обрадовался. Не теряя времени попусту, они сели в бричку и тронулись в обратный путь. Перемиль был всем очень доволен. Он опять сидел на заднем сиденье, но в кулаке у него была зажата монетка в 5 эры. На голове красовалась не супница, а синенький кипарик. И глядел он на что хотел: на детей, на собак, на коров, на деревью обочины дороги. Если бы Имель был самым обыкновенным мальчиком, с ним бы в этот день уже больше ничего не случилось. Но в том-то и штука, что он не был обыкновенным. Вот послушай, что он еще натворил. Чтобы не потерять монетку, он сунул ее за щеку. И в тот самый миг, когда они проезжали мимо хутора, который Имель прозвал поросячьим, да папы с мамой Донёсся какой-то странный звук. А, что это было? Я проглотил монетку. А! Антон, ты слышал? Имиль проглотил твою монетку. Да чего быстро она проскочила? Дорогой, как нам вынуть из мальчика эту монету? Я считаю, что нам придется вернуться к доктору. Хорошо ты считаешь? Нечего сказать. Выходит, мы заплатим доктору 5 крон, чтобы добыть 5 евро. Что у тебя было по арифметике, когда ты ходила в школу? Вот здорово. Я стал свиньей копилкой У меня в пузе пятеровые монетки будут в такой же сохранности, как в свинки. Надо вести его к доктору. Не думаю. Антон. Я ведь ничего не сказала, когда он съел все пугрицу от штанов. Но пятая монетка куда несъедобнее. Это может плохо кончиться, уж поверь мне. Она с тревогой глядела на папу Эмиля и так умоляла его повернуть лошадь и поехать в Мяряны-Лунд, что тот в конце концов согласился. Ведь папа Эмиля тоже беспокоился за своего мальчонку. Запыхавшись, влетели они в кабинет доктора. Доктор, что случилось? Вы что-нибудь здесь забыли? Нет, просто Эмиль проглотил петервеевую монетку. Не согласитесь ли вы сделать ему небольшую операцию? Так, кроны на четыре, А петервеева монетка тоже вам останется. Ни за что! Это моя монетка. Успокойся, Эмиль. Я не думал отнимать ее у тебя. И никакой операции делать не надо. Монетка сама выйдет через несколько дней. Тебе, малыш, хорошо бы съесть штук пять сдобных булочек, чтобы монетка не скучала в одиночестве и не поцарапала тебе желудок. Только и всего? Только и всего. Спасибо, доктор. Э, до свидания. Э, до свидания. Добрый доктор. Да, да. И за совет денег с нас тоже не взял. Мы немедленно Идем в булочную Фрекин Андерсон. Нужно купить там пять булочек для Емиля. Об этом и речи быть не может. А? У нас дома полно булочек. Эмиль с минуту подумал. Голова у него работала хорошо. И есть ему тоже хотелось. У меня в животе петерева монетка. Так? Так. Если бы я мог ее достать, я сам купил бы себе булочек. Скажи, папа. Ты не мог бы мне одолжить тать эра несколько дней? ты их получишь назад. Это уж как пить дать. Ну хорошо. Папа Эмиль сдался. Они пошли в булочную Фрекин Андерсон и купили Эмилю пять круглых, румяных, посыпанных сахарной пудрой булочек. это лучшее лекарство из всех, какие я принимал в своей жизни. Мы сегодня заработали немало денег. Да. Можем кое-что себе и позволить. Пожалуй, Я куплю опять ореха карамелек для твоей сестренки Иды. Заметьте, что все это происходило в те далекие времена, когда дети не берегли зубов. Такие они были тогда еще глупые и неосмотрительные. Теперь дети в Лёнеберге больше конфет не едят. Зато у них отличные зубы. в домой на хутор. Папа, не сняв даже шляпы и сюртука, тут же склеил супницу. Это было дело нехитрое, потому что раскололась она на две половинки. Увидев супницу, Лина даже подпрыгнула от радости. Альфред, иди сюда. Сейчас только распрегу может Да иди же скорее. Посмотри, какая красота. Ну что? Наша супница. Представляешь? Теперь в Катульте снова будут есть суп. Легковерная Лина, она видно забыла про Эмиля. В тот вечер Эмиль очень долго играл с сестренкой Идой. Он построил для нее на лугу между валунами шалаш, ей там очень понравилось. Правда, он ее разок другой ущипнул, но ведь ему тоже хотелось карамелик. Когда стало темнеть, Дети пошли домой спать. По дороге они заглянули на кухню. Не здесь ли их мама? Но мамы там не оказалось. Там вообще никого не было, одна только супница. Она стояла на столе, свежесклеенная и очень красивая. И мили сестрёнка Ида во все глаза глядели на эту удивительную супницу. Целая! А ведь она целый день путешествовала. Подумай только, супница побывала в Мариане Лунде и у доктора в кабинете. Скажи, Эмиль, а как тебе удалось засунуть в нее голову? Тут нет ничего хитрого. Вот, гляди. В эту минуту в кухню вошла мама, и первое, что она увидела, был Эмиль с супницей на голове. А Имиль делал какие-то дикие движения, пытаясь освободиться. Сестренка и доревела, и Имиль тоже. Несмотря на все усилия, он не мог вытащить голову из супницы. Точь-в-точь, точь, как тогда. Тут мама взяла кочергу и так стукнула по супнице, что звон разнесся по всей Лониберге. Сопница разлетелась в дребезги, осколки как дождь посыпались на Эмиля. Папа Эмиля был в овчарне, но, услышав звон, прибежал на кухню и застыл на пороге. Он стоял и глядел на Эмиля, на осколки и на кочергу, которую мама все еще держала в руке. Папа Эмиля не сказал ни слова. Он повернулся И пошёл назад вовчарно. Да. Вот теперь ты примерно представляешь себе, каков был Имиль. Вся эта история с упницей произошла во вторник, 22 мая. Но, может быть, тебе хочется услышать и про воскресенье 10 июня, когда Имиль поднял на флагштук сестренку Иду. Так, слушай. воскресенье, 10 июня, в Катхольце решили устроить пир. Ждали гостей из Лёниберги и других мест. Мама Эмиля несколько дней готовила угощение. Этот пир прилетит нам в копичку. Ну ничего не пофиксишь. Кальпир так уж, вергарой. Да. Э, нечего скарендить. Хотя, пожалуй, биточки можно бы делать и поменьше. Я делаю такие биточки, как надо. Угу. Кругленькие и поджаристые. Угу. А что ты еще приготовила? Грудинку. И сельдь оливнин, и селёдочный салат, и маринованную селёдку. Ой. А ещё пирожки с яблоками и копчёного угря, и тушёные овощи, и два огромных сырных пирога, и ещё другой пирог, тоже вкусный. Так что гости ничуть не пожалели о долгом пути, проделанном из отдаленных утаров, чтобы его попробовать. Эмиль тоже очень любил этот пирог, и денек выдался на славу. Солнце сияло, яблони и сирень цвели пышным цветом. Воздух дрожал от птичьего щебета. Хутор Раскинувшийся на пригорке, был прекрасен, как мечта. Сад привели в образцовый порядок, а песок на дорожках разровняли граблями. Дом так и сверкал чистотой. Все как будто было готово к приему гостей. Ой, мы забыли поднять флаг. На хуторах был такой обычай приветствовать гостей поднятых флагом. Это было делом папы Он тут же кинулся к флагштоку, а за ним побежали Эмиль и сестренка Ида. Они хотели посмотреть, как флаг поползет вверх. Мама и Елена остались на кухне. Знаешь, Лина, я надеюсь, праздник наш удастся. Да, конечно. Но, может, лучше заранее заперить Эмиля? Лина. Да мне-то что? Сами потом пожалеете. Эмиль – прекрасный мальчик. Посмотри, как они сыды бегают по саду. Просто ангелочки. И в самом деле, Эмиль в полосатом воскресном костюмчике с кепочкой на непокорных светлых волосах, и Ида в новом красном платьице подпоясанном белым шарфом, выглядели прелестно. Понятно, что мама Эмиля не могла на них глядеть без улыбки. Потом она с беспокойством перевела взгляд на дорогу. гореба Антон поднял флаг. Ведь гости прикатят с минуты на минуту. Все шло как по маслу. Но представляешь, какая досада. Как раз в тот момент, когда папа Эмили закончил все приготовления и можно было поднимать флаг, из коровника прибежал запыхавшийся Альфред. Хозяин, а, корова, телица. Дуну, корова, телица. Ой, ну надо же. Конечно, чего ожидать от бруки. Я обязательно приспещу телиться в тот же день, когда ждут гостей. Ой. Когда еще не поднят флаг. Ой. Бегу, бегу, бегу, бегу. Ой. Папа и Миля, разумеется, тут же помчался в коровник. А Миля и Ида остались стоять у флагштока. Ида задрала голову и стала разглядывать золотой шар на верхушке флагштока. Как высоко! Оттуда, наверное, все видно до самого Марианю Лунда. Ха. Это мы можем сейчас проверить. Хочешь, я подму тебя наверх? Конечно, хочу. Я хочу увидеть Марианю Лунд и увидишь. Он взял крючок, которым прикрепляют флаг, и зацепил его заиден белый пояс. А потом обеими руками схватился за веревку, которой поднимают флаг. Ну, в путь. И он стал перебирать веревку руками. Но вместо флага вверх поползла Ида. Все выше и выше, до самой верхушки флагштока. Потом он закрепил веревку, точь-в-точь, точь, как это делал папа, ведь он не хотел, чтобы Ида соскользнула вниз и ушиблась. И вот, она висела в воздухе, как самый настоящий флаг.